Как правило, под уравнительными стереотипами поведения понимают недоброжелательные, даже враждебные отношения к попыткам отдельных лиц выделиться из своей среды за счет получения большего дохода, продвижения по службе иной формы материального или приравненного к материальному успеха. Главной причиной уравниловки обычно считают зависть. Однако этот поверхностный вывод противоречит логике, ведь в таком случае вызванная завистью враждебность должна распространяться и на всех удачливых счастливых людей. Но русские ничуть не более, чем представители других народов завистливы к чужой удаче в неслужебных и нематериальных сферах. Люди, родившиеся красивыми, не вызывают особой злобы у некрасивых более здоровые и не вызывают негодования у остальных. Всегда рождалось некоторое количество богатырей, просто физически сильных людей, и по отношению к ним не было недоброжелательного отношения. Наоборот, ими любовались, слагали байки, становившиеся со временем легендами. Вообще какие-то особые способности, золотые руки, красивый голос, хорошо подвешенный язык, Все это никогда не вызывало озлобления. Появление специализированных математических и языковых школ для одаренных детей в недавнем прошлом также было воспринято родителями всех остальных детей вполне лояльно. По этим и многим другим примерам нельзя сделать вывод о повышенной завистливости русского народа. Но как только дело касается материального неравенства превышение кем-либо среднего уровня жизни, удачной карьеры, так в окружающих людях сразу же просыпается ненависть и жгучее желание опустить до своего уровня. С чем это связано? С тем, что уравнительный подход как составная часть менталитета необходим для функционирования нашей системы управления. Уравниловка – защитный механизм, выработанный населением для того, чтобы как можно надольше оттянуть момент прихода нестабильного состояния системы управления. Стабильное, застойное состояние системы при всем его убожестве, по крайней мере, обеспечивает относительно благополучное существование людей и рост численности населения. За долгие века русской истории народ выработал управленческие механизмы, удерживающие систему управления в стабильном состоянии как можно дольше. А главное – предотвращающие появление тех стереотипов поведения, которые облегчают системе управления переход в мобилизационный, нестабильный режим функционирования. Как в любом живом организме всегда возникают раковые клетки, так и в обществе всегда есть определенный процент энергичных и амбициозных людей, нацеленных на успех и способствующих переходу системы управления в благоприятный для них нестабильный режим». И как организм благодаря специальным биологическим механизмам постоянно борется с раковыми клетками, подавляя их и не давая им размножаться, так и общество использует особые социально-психологические механизмы-регуляторы, не позволяющие энтузиастам-пассионариям втащить страну в аварийный режим и развязать разрушительную конкуренцию администраторов. Главным инструментом подавления зарождающихся конкурентных стереотипов является уравниловка. Как пехота для защиты от кавалерии должна выстроиться в каре и сомкнуть свои ряды, так и наше население для предотвращения прихода нестабильной эпохи должно сохранять уравнительные правила поведения, отвергая любые попытки навязать конкурентные правила игры. Как только кто-то нарушает общепринятые правила и выходит из общего строя, в каре возникает брешь, в которую может ворваться вражеская кавалерия и пехота погибнет».